22. Прокурор Чуприн позвонил старшему лейтенанту Качанову утром. Тон столичного начальника был покровительственным, мол, что бы ты без меня делал? Нашёл я твоих буддистов, некий Тинджол, им чистит карму на бывшей турбазе Дубрава. Где это? Попытался сообразить Старлей. Глухомань в лесу. Лови координаты для навигатора. Ты уверен, что твой бигльет там больше негде? В людном месте его бы сцапали. Многие хотят отличиться или попасть на ток-шоу. Ты по-прежнему готов действовать решительно? Прощупал настроение начальника конвоя прокурор. Мне отступать некуда. Готов кровью искупить вину, ляпнул Качанов высокопарную фразу. Твоя кровь мне ни к чему. С акцентом на первое слово ответил прокурор и грубо предупредил ты учти кочанов административное дело о побеге можно переквалифицировать и в уголовное пособничество побегу со стороны лица охраны от года до десяти знаком с такой статьёй слушай прокурор не копай мне на мозг кислотой я найду беглеца и удачи оборвал его собеседник Опытный прокурор избегал однозначных фраз в телефонных разговорах. Что бы ни совершил начальник конвоя в дальнейшем, он лишь оказывал ему информационное содействие в поиске преступника. Все в рамках закона. Качанов велел своим бойцам собираться в дорогу. Они загрузились в машину, вбили координаты турбазы в навигатор и через несколько часов троица охотников на джипе свернула в лес. Грунтовая дорога становилась всё более узкой и менее накатанной. К одной из сосен на обочине была прибита самодельная табличка: "Частная территория, проезд запрещён". "Во обнаглели", возмутился Ширко, сидящий за рулём. Джип миновал табличку, не успел проехать и сотни метров, как под колёсами что-то хрустнуло и заскрежетало. Ширко остановился, торопливо вышел и разразился ругательствами. "Какого хрена Грабли с суки разбросали. Качанов выбрался из машины, осмотрел повреждения. В оба передних колеса вонзились зубцы старых грабель. Зубчатые железяки затянулись под крылья, джип осел на диски. Запаска только одна, процедил он, следянящим бешенством. Повреждение любимого Чироки подхлеснули его злость. Он посмотрел на просвет впереди дороги, сверился с навигатором до турбазы Дубраво, рукой подать. Ты идёшь со мной в гости к куродам, кивнул он сиротину, а широко указал, а ты к колессом меняй. Второе у буддистов возьмём, они за всё ответят. Вскоре двое сотрудников ВСН увидели деревянные домики, подкрались поближе, а когда прятаться стало негде, быстро вошли в буддийский лагерь, чтобы сохранить элемент неожиданности. В большой беседке с деревянным настилом проходили занятия йогой. Босые люди в обтягивающих трико лежали на резиновых ковриках, а ряженый буддийский монах показывал упражнения с дощатого возвышения, обрамлённого резными столбами, украшенными цветными ленточками. Монах располагался лицом к дороге и первым увидел вооружённых гостей в камуфляже. Занятия прекратились, Качанов поднялся в беседку, шепнув Сиротину, чтобы тот никого не выпускал. Всем оставаться на местах, приказал старший лейтенант. Он прошёл между рядами, разглядывая собравшихся так, как привык разглядывать зэков. Пусть видят, что перед ними власть. Мужчин среди поклонников йоги оказалось вдвое меньше, чем женщин. Лиц акса, к сожалению, среди них не было. Начальник конвоя вернулся к бритаголовому монаху, презрительно осмотрел его странное одеяние, босые огрубевшие ноги и спросил: Мы разыскиваем Игоря Самсонова. Говори, где он. Фамилии мы оставили в суетном мире. Здесь мы все братья и сестры. Монах отвечал миролюбиво, но Качанову казалось, что над ним издеваются. Он повысил голос. В первую очередь вы граждане, у которых должны быть документы. Как тебя зовут? Учитель Тын Джол. Нельзя ли говорить тише? Мы придерживаемся обета Санта. «Молчание!» «Нельзя!» — рявкнул Качанов. «Я разыскиваю бедлого преступника-убийцу! Сколько вас тут? Здесь все?» Учитель молчал. «Сиротина, смотри домики! Никому не вставать!» — прикрикнул сотрудник колонии на попытавшихся подняться с коврика. Тин Джол смиренно сложил ладони, пробормотал невнятную молитву и попробовал продолжить занятия, но люди были напряжены. Сиротин оббежал домики, вышел из последнего и покачал головой. Пусто. Качанов прищурился. Небольшая турбаза с десятком домишек была как на ладони. Укрыться негде, да и автотранспорта, с которой можно было бы снять колёса, не наблюдалось. Разочарованный, он обошёл сидевшего на коленях монаха, сорвал бумажные цветные ленточки со столбов и швырнул их в бритую голову учителя. Тот ни шелохнулся. Обет молчания у вас распылялся старлей. А если так? Он выхватил пистолет и выстрелил в деревянный столб над головой монаха. Сухое дерево отозвалось гулким стуком, будто по нему ударили молотком. Монах беззвучно склонил голову к сдвоенным ладоням. Рядом с ним истошно завизжала хрупкая девушка. Она вскочила с коврика и побежала с веранды, сверкая голыми пятками. Ее примеру последовали другие женщины, а потом и мужчины. «Назад! Сидеть!» – кричал Качанов, но панику было не остановить. Некоторые укрывались в домиках, другие бежали в лес. Сиротин растерянно угрожал автоматом, поглядывая на начальника. Тот разразился матом, вспомнил, что представляет закон и решил успокоить буддистов. Граждане, оставайтесь в своих домиках и приготовьте документы. Вы только свидетели. Дадите показания, и вас отпустят. С минуту он жалел, что выстрелил, но в следующее мгновение новая вспышка злости заставила нажать на курок. Пуля перебила длинную ровную ветку ивового куста. Она упала, надломленная, дрожа вытянутыми листьями, цепляясь за ствол полоской коры. Наглядный знак о борванной жизни окончательно убедил учителя, что покой лагеря нарушили злые люди, и он должен спасать учеников. Телефон есть только у него, и он обязан вызвать помощь. Тинджол быстрыми крадущимися движениями перебежал в свой домик. Он заметил, что удочки, утром стоявшие у крыльца, исчезли. Его гость ушёл на рыбалку. Простреленная ивовая ветвь напоминала удочку. Это был ещё один знак, кого первым надо спасать. Виновен гость или нет, сейчас неважно. Он не должен попасть в руки разъяренных людей с оружием. Его судьба должна решаться в спокойной обстановке и по закону. Монах схватил телефон, нажал кнопку загрузки и услышал, как к его домику бежит злой человек. Когда Качанов ворвался в жилище учителя, он увидел пустую комнату и распахнутое окно. Высунулся. Под горкой среди кустов мелькала яркая одежда монаха, где-то там шумела река. Конвоир выбежал на крыльцо, метнулся за угол, но путь ему перегородил сиротин, тащивший за собой визжавшую женщину. "Дурак!" выругался Качанов, отпихнул сержанта и крикнул: "За мной!" Пробежав метров 100 вниз по склону, он увидел из лучины реки и отчалившую от берега весельную лодку. В лодку запрыгнули двое. Легко узнаваемый по одежде учитель Тынжол, а вот второй Самсонов, проручал офицер, разглядев беглеца. Он бросился в погоню, споткнулся о камень, полетел кубарем по крутому склону и потерял пистолет. Когда поднялся, лодка уже вырулила на стремнину горной реки и быстро понеслась по течению. Качанов выхватил автомат у подбежавшего сержанта, попытался прицелиться, но лодка скрылась за высоким утёсом. Он грязно выругался в бессильной злобе, переломал удочки и пнул ведёрко с пойманной рыбой. К травмированной о рельсы спине добавились ушибыл локтя и рёбер. Пока сиротин искал в траве упавший пистолет, Качанов зачерпнул проточной воды и выпил спасительную таблетку. Пистолет нашёлся. Они вернулись к джипу. Чироки припадал на правое переднее колесо, которое нечем было заменить. Ширко, слышавший выстрелы, с опаской поглядывал на старшего. — Мы видели беглеца, ушел по реке, — коротко поведал Сиротин. — Разворачивайся, — хмуро приказал Качанов, усаживаясь в джип. — А за паска нашли что-нибудь? — Что стоишь? Погнали! Исполняй приказ! — рявкнул начальник. до ближайшего посёлка прихрамывающий джип ехал более часа. Качанов двигал пальцами по электронной карте, гадая, куда могли уплыть беглецы. На турбазу они не вернутся, против течения не поплывёшь, через гору идти долго. В лесу не спрячутся, нет припасов. А в любом посёлке вдоль реки лысый босой монах в золотом балахоне станет приметным маяком, на который можно держать курс. Качанов прикрыл глаза и осклабился. До скорой встречи, Биглец.